Глава двадцатая. Компания наша увеличивалась. В одно из воскресений на двор князевской усадьбы въехала плитушка, запряженная в одну лошадь. На козлах сидел молодой парень, а в плитушке писемский, по обыкновению сгорбленный, весь ушедший в плитушку, и только изгрызенная соломенная шляпа торчала оттуда. «Шурка!» Радостно приветствовал Геннадич, вошедшего в столовую приятеля. В это время компания садилась за обед. Писемский комично пригнувшись, спросил. А что, место учителя свободно? И махнув рукой, рассмеявшись по-детски, сказал. Выгнали? Ну, заревел, присев от восторга Геннадич. Ей, Богу! Молодец! Рассказывай, за что? «Да и рассказывать нечего. Глупо уж все это вышло», — проговорил Писемский, присаживаясь к столу. Он огорченно оглянулся и бросил шляпу в угол. «Пришел Василий», — Писемский по-детски рассмеялся и показал на Лихушина, «вот его заместитель, и сказал, что господа велели школу под барский дом повернуть». «Но на это право они не имеют, положим», — заметил Лихушин. Тебя, что ли, спрашивать будут? усмехнулся Писемский. И опять серьезно продолжал. Горянов тут много напутал. Какой-то, видите, будто бы мальчик из моей школы ему сказал, что Бога нет, и что это будто бы я сказал мальчику. Сказал? лукаво подмигнул Писемскому Геннадич. Да что, я сумасшедший? Комичнее всего, что сам батюшка возмущен, распинается, что этого не было и быть не могло. С библиотекой тоже. Одним словом, изобразил меня перед владельцами таким, что того и гляди их самих потащит. Геннадий кричал, «Господа, ура! За Шурку! Ах, черт, как у них тут весело будет, ей-богу! Не плюнуть ушли сразу на все эти изыскания, а то пойдем к нам, Шурка!» — Нет уж, я насчет школы, — усмехнулся Писемский. — И пчельник мы тебе навяжем, — говорил Лихушин, быстро глотая щи. — Пчельник согласен. Летом с ребятишками одна прелесть. — Я с изысканий шурк прямо к тебе на пчельник, — сказал Геннадьевич, наотмашь ударив по плечу Писемского. У Писемского сразу нашлась работа. Дело в том, что, несмотря на большой состав служащих, в разгар работ их все-таки не хватало. И вот понемногу все грамотные из князевки, бывшие ученики жены, превратились в надсмотрщиков. Многие из них успели порядком призабыть свою грамоту, и теперь после посева энергично принялись с писемским за ее восстановление. «Я думаю, что характеристика нашей компании будет неполная», Если я не скажу несколько слов еще об одном члене ее. Галченке. Он пришел пешком, молодой, высокий, худой, до крайности оборванный. Он вошел ко мне и, не стесняясь своим видом, покровительственно протянув мне руку, сказал. Галченко, я зашел к вам узнать, нет ли у вас какой-нибудь работы? В каком роде? Галченко уже сел и, обтирая пот с лица, сказал небрежно, «А уже это сами придумайте». «Хорошо. Пока поживите с моими товарищами». И я направил Галченко к Геннадьевичу. «Это очень интересный субъект», — сказал мне вечером геннадич «Возьмем его на изыскание пикетажистом. Больших знаний здесь не нужно». Так и порешили. А так как разрешения приступать к изысканиям еще не было, то с Галченко проходился предварительный курс. Галченко пренебрежительно слушал и говорил, «Понимаю, ерунда». «Ну, теперь попробуйте сами», — сказал ему как-то Геннадьевич и задал самостоятельную работу. Работа была небольшая, а между тем Галченко не явился ни к обеду, ни к четырехчасовому чаю. «Надо идти к нему». Решил Геннадьевич. Он нашел Галченко во враге, в меланхолическом созерцании сидевшего на земле. «Но как дела? Дрянь. Вы до чего же дошли? До полного отчаяния дошел. Хочу совсем уйти от вас. Все равно ведь ни инженером, ни вором никогда не буду. Временный упадок духа скоро, впрочем, прошел у Галченко и он опять на каждом шагу постоянно твердил с громадным самомнением. «Ерунда!» Вообще он имел такой вид, как бы говорил каждому человеку, с которым встречался. «Друг мой, и рта лучше не открывай. Надо примириться с тем, что ты и все, что в тебе, ерунда!» Почти не слушая Геннадича, он сопломбом осаживал его. «Ерунда!» Сажену говорил. «Окончательная ерунда!» — Тоже, наконец, по-вашему, не ерунда, — приставал к нему Геннадич. Анархизм? Ерунда. — Толстовщина? Ерунда. — Декадентство? Ерунда. — Сверхчеловековый, что ли? Ерунда. Но однажды, прижатый к стене, он изложил, наконец, свои взгляды. — В сущности, если отделить всю его от себя тяну, — резюмировал Сажин, — Получается теория государственного социализма в буржуазном государстве с прибавкой русского чиновника. Не нового, во всяком случае. «Ерунда!» — авторитетно махнул рукой Галченко. «Сами вы, друг мой, ходячая ерунда!» На этот раз, как союзник Сажина, ответил ему Геннадич. Галченко, конечно, не обратил никакого внимания на слова Геннадича. Галченко по целым дням где-то пропадал. Иногда видели его где-нибудь, евшим с крестьянами в поле. Однажды, гуляя, Галченко забрел верст за десять от князевки и устал. На лугу паслись чьи-то лошади, и Галченко, долго не думая, сел на одну из них и поехал назад в князевку. Очень скоро после этого его нагнали и со всех сторон окружили верховые крестьяне. «Стой!» галченко не больше ни меньше как приняли по его действиям и костюму законокрада положение его было очень опасное потому что с конокрадами крестьяне обыкновенно расправляются судом линча галченко поняв опасность в виду крайности назвался ненавистным ему именем инженера на счастье его с ним был компас и он представил его как доказательство своего звания после совещаний крестьяне решили все-таки проводить Галченко, не доверяя ему, в князевку. И вот высокий, худой, на белой кляче появился во дворе князевской усадьбы Галченко, окруженный толпой верховых крестьян. Мы все высыпали во двор, и Галченко, хотя и смущенный, начал свой рассказ со своего обычного «Ерунда, понимаете? Ну, устал я, а хозяев нет». Приеду, думаю, и отошлю лошадь, конечно, заплачу. Геннадьевич визжал от восторга. Один из конвоировавших Галченко-крестьян, когда недоразумение уже выяснилось, сказал мне с упреком. — Ты б хоть портки новый купил ему. Вишь, рваный весь какой ходит. — Так ведь не хочет, — отвечал я. В верстах в двадцати от меня жил один оригинал-дворянин. Выстроил он себе пароход, который должен был ходить по льду, но не ходил, мельницу, которая не молола, держал громадную дворню, часть которой составляла конную стражу, одетую в старинные костюмы. С этой стражей он носился по своим полям, и горе было нарушителем издаваемых самодуром законов. Стража его готова была на все, секли, и, говорят, даже без вести пропадали в этом имении люди». Доступ к владельцу был крайне сложный. У ворот стоял часовой, которому сообщалось имя приехавшего. Этот часовой кричал имя Швейцару, тот передавал дальше лакею при дверях. У каждой двери находился такой же лакей, пока очередь не доходила до двери той комнаты, где находился владелец. Таким же путем получался обратный ответ. Галченко умудрился не только попасть к этому помещику, но даже прогостил у него несколько дней. «Замечательно интересный субъект», — лаконически сообщил нам возвратившийся Галченко. И на все остальные расспросы отвечал «В свое время все узнаете». Действительно, через несколько дней в местной газете появились очерки под заглавием «Типы современной деревни». В их число попал и помещик Самодур. Галченко имел мужество сам отнести этот номер газеты помещику. «Вот чудак», — рассказывал, возвратившись Галченко, — «может себе представить, он обиделся на меня». «Может», — отвечал Геннадьевич, — «вздули вас». «Вздуть не вздули, а влетело». «Да уж признавайтесь, ерунда, но странно, ей-богу, как у людей совершенно нет общественной жилки». «Нет способности видеть самих себя со стороны. Говорит, что я не его, а урода какого-то изобразил». Галченко весело рассмеялся. Галченко пришлось еще больше убедиться в отсутствии способности видеть себя со стороны, когда в очереди очерков появился Лихушин. Лихушин, хотя и был изображен крупным и талантливым инициатором, но человеком, у которого и все его дело было построено на его «я», и служил он своим делом, только вящей эксплуатации крестьянского труда да набиванию хозяйского кармана. Лихушин очень обиделся. «Да чем же проявляется это мое «я», – спрашивал Лихушин, сидя с нами со всеми на террасе в саду. «Но, положим, мало ли я с вами ездил», — отвечал ему Геннадьевич. «Почему так сделано, когда я приказал так? Я так хочу! Я так сказал! На каждом ведь шагу это! Все ваши помощники не смеют ни на йоту ослушаться. Никакой самостоятельности, никакой инициативы вы им не даете!» Словом, полный крепостник бросился со своей высоты Галченко. Галченко взобрался наверх балюстрады, сидя там наподобие птицы. «Потому что, — отвечал Лихушин, — всякое дело можно вести только, когда один хозяин?» «Крепостнический взгляд», — бросил опять Галченко. «И вашим извинением может служить только то, что и по образованию вас русские люди, можно сказать, светочи просвещения, также деспотичны. Любой русский редактор проповедует, что только он один — я» может вести дело, и он не потерпит никакого вмешательства. — Не знаю. Не замечал я, по крайней мере, за собой. — угрюмо отвечал Лихушин и, встав, ушел. — Замечать за собой, — наставительно сказал вслед ему Галченко, — высшая и трудная работа. Куда же вы? И когда Лихушин, не отвечая, ушел, Галченко прибавил. — Ты сердишься, Гораций. «Да вот, собственно, насчет набивания карманов вящей эксплуатации», заговорил Геннадич. «Я смотрю на нашу хотя бы компанию, и у меня получается какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, люди как люди, с известными убеждениями...» Геннадьевич прищурился насаженно. «Хотя бы и с жесткими, но, во всяком случае, по своим убеждениям, не имеющие ничего общего со всем, что носит на себе печать буржуазного. А между тем...» Мы все в своей деятельности служим этой самой буржуазии и самым пошлым образом при этом служим. Создаем дела, которые должны набить, — он обратился ко мне, — ваши и других таких же карманы. Что же это с нашей стороны? Несостоятельность, крах, в силу которого мое «я» со всей своей волей — нуль, ничто, жалкая или роковая игрушка обстоятельств. Великолепно. — кивнул ему из своего угла сажен. — Жму вашу руку. — За что это? — насторожился Геннадьевич. — Да за то, что я, оказывается, ни при чем в общем ходе событий. Попытки этого я обособиться, уподобляются в некотором роде усилию поднять самого себя за волосы. Это именно то, что называется «приехали». — По-моему, заехали, — ответил Геннадьевич. — Но не в этом дело. «А вы сами-то куда же приехали?» «А мы приехали в область внебуржуазную. наш точка опоры — вне». «Где же? Мы с вами, кажется, из того же места получаем жалование. Мы с вами, во-первых, ремесленники, сапожники, которые шьют сапоги и думают о том, чтобы за свой труд получить, а не о том, кто его сапоги носить будет. А во-вторых, я говорю не о себе лично, о классе, которому служу, о деле этого класса. «Какое дело? Оправдывать все существующее? Большое дело!» фыркнул Геннадьевич. «Осмысливать все существующее», — спокойно ответил Сажин. «Механик-самоучка при всей своей природной талантливости может додуматься до отрицания и законов тяготения, а механик-образованный будет изобретать, руководствуясь этим законом, Вот этот закон и создает материалистическое учение, в основу которого положен чисто научный по своей объективности диалектический метод. «Знаю», — перебил нетерпеливо Геннадьевич, — «тез, антитез, синтез и множество надстроек, с которыми до сих пор никто не справился и никогда не справится, потому что то, из чего все вытекает, мое «я» не принято во внимание. Слишком объективный метод, такой же научный, как и все остальные». Модная теория, от которой через 20 лет, может быть, ничего не останется. Как было до сих пор, так и будет всегда. Я знаю одно. Я своей воле никаким вашим законам не отдам. Я вольный, сознающий себя человек, стремлюсь к добру, как понимаю его. И никто мне не смеет запретить идти к цели путем, который мне кажется лучшим». Полное оправдание и всякого произвола, и нравственная поддержка любому бухарскому эмиру. «Будем лучше петь, господа», — предложил доктор. Но пение не пошло. «Мне интересно», — обратился во время перерыва ко мне Геннадьевич, «как, собственно, вы смотрите на свою и нашу деятельность? Собственно, до сих пор вы, как писатель, определенной физиономии не имеете. Детство Темы создало вам популярность». Несколько лет в деревне уже вызвало по вопросам об общине некоторое недоумение в доброй семье народников, так их называет сажен, с чем я не согласен, в которую вы вступили. Ваши железнодорожные статьи о дешевых там дорогах совсем в тупик поставили всех. Кто же вы? Ваши, так сказать, профессион де фуа. Прежде чем отвечать, я задам вам вопрос. Должна ли частная деятельность человека соответствовать его идейной? Может, соответствовать, а может и нет. Энгель составил после себя большое состояние, а идейно работал на совершенно другой почве. Я работаю в классе крупной буржуазии в силу рождения, в силу воспитания в нем. Верю в его творческую силу. Верю, что железная дорога, фабрика, капиталистическое хозяйство несут в себе сами культуру, а с ней и самосознание. Здесь образованный человек, машинист, техник нужны. И не потому только, что я этого хочу, а потому что он действительно необходим. Этой необходимостью, — заметил Сажин, — объясняется и ваша деятельность, культурное хозяйство и прочее. Вы заводите все это, потому что надеетесь иметь выгоду и не станете заводить это где-нибудь в глухом углу Сибири. Сапожник шьет те сапоги, которые требует рынок и не станет делать иных. Я хочу этим сказать, что ваши ремесла, там инженерство, капиталистическое хозяйство и другие, нельзя назвать ни культурными, ни некультурными, как и всякое ремесло. Вы работаете, получаете за свой труд больше или меньше другой вопрос, но это, собственно, еще не профессион де фуа. Совершенно, конечно, согласен отвечал я. Одно ремесло еще ничего не дает. Но лично я хотел бы вносить во все свои ремесла не только эту сторону, но и идейную. И в железных дорогах, и в хозяйстве интенсивном я вижу средства для достижения цели, более быстрого развития жизни, хотя бы экономической, с которой придет и остальное. В творческую силу такой работы я верю, верю в достижение цели таким путем а в достижении цели утопистов совершенно не верю. Материалистам верю, но думаю, что мы в том фазисе развития, когда точка приложения равнодействующей находится в периоде национального накопления богатств. И, следовательно, просто культурная, прогрессивная работа является наиважнейшей в смысле обширного фронта работ. Для представителей четвертого класса и фронт работ мал, да и в опекунскую работу плохо верю. «Стать же в ряды этого класса, считаю, что это будет невыгодной затратой сил моих, каковым являюсь я во всей своей совокупности». «Я не расслышал», — спросил Геннадьевич. «Почему вы утопистам или там народникам не верите?» «Потому что они сами себя обрекли на бездействие. Они говорят «надо вот что». С этим «надо», как со скрижалями они сидят. «Как делать? Что делать?» Ответа «нет» и все попытки ответить потерпели крушение. Время сделает свое дело, но не они. Вы, следовательно, не признаете за ними никакой прогрессивной роли. Голос Геннадича сделался сухой, долбящий. Признаю, все признаю, и роль их в деле нашего прогресса, и преемственность, и даже жизненную роль в будущей практике жизни, как представителей громадного класса мелких земельных собственников. Я никогда вам не поверю, заговорил более спокойно Геннадьевич, чтобы вы могли сочувствовать проекту отрывать крестьян от земли, бросать их на рынок и собственников превращать в пролетариев. Да кто же этому сочувствует? Давайте же петь, господа, позволил доктора. Петь так петь, согласился Геннадич. Посев кончился, и зазеленела земля. Мы собирались выступать уже на изыскание, когда давно ожидавшееся, впрочем, несчастье свершилось. Доктор Константин Иванович Колпин скончался. Маленький фельдшер Петр Емельянович, растерянный, убитый, безжизненными глазами следя за умиравшим, говорил, что эти последние месяцы жил уже не он, а его наука. За полчаса до смерти доктор еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с покорной улыбкой. «Этого можно было бы и не делать уже». В открытое окно смотрело безмятежное голубое майское небо. Ветерок лениво шевелил молодую листву деревьев, нес аромат далеких зеленых полей. Он умирал а над его окном со всей энергией весны озабоченно щебетали воробьи. Замирало где-то звонкое кукование кукушки, еще какая-то птичка, как выражение высшего блаженства, в тон всему напевала тихо и нежно свою песенку. Он, очевидно, еще и этим наслаждался. Вздохнув, как вздыхает усталый, собирающийся на покой человек, он попросил положить в изголовье его гроба свежей травы. Он умер тихо, точно уснул, и в эти мгновения торжественного молчания невольно подводился итог его жизни. На вид он жил жизнью самого здорового, самого удовлетворенного человека. И, как самый счастливый, он от избытка своего счастья щедрой рукой рассыпал вокруг себя то довольство, которое только мог давать людям. И не так материальное, как нравственное сколько ласки, любви было в нем. Когда разнеслась весть о его смерти, пришла громадная толпа людей, и все доброе, скрытое, всплыло. Была какая-то жажда говорить, спешить говорить, рассказать обо всем, что сделал Константин Иванович. И как в панораме вырисовывалась перед глазами вся эта прекрасная жизнь, полная такого горя для себя, и такой радости для окружающих. Он и от любви из-за болезни отказался. В дневнике Амиеля есть такое место. Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, торопиться любить – в этом долг. Таким был незаметный при жизни доктор. С этой толпой бедных людей он делил горе. С ними он пережил два голода — тиф, холеру, и последний тиф зимой, когда и подорвал в конец свои силы. После его смерти только и нашли, что полный стол копеечных лошадок до да деревянных куколок. Там, в нищенской избе за этой лошадкой, тянулась маленькая больная ручонка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел и светил в жизни этому человеку. Его похоронили на том кладбище, которое видел он из своего окна. Он спит под большим крестом, окруженный теми, кого любил больше себя. В памяти живых он долго будет жить. Чем дальше, тем ярче встанет образ этого больного своим большим сердцем человека. И говорили крестьяне, расходясь с похорон, «Хороший был человек». На ленте лихушинского венка стояла китайская пословица. «От одного хорошего человека и весь мир лучше делается». геннадич был страшно огорчен этой надписью. «Все настроение мне Лихушин испортил», — жаловался он. И что он хотел этим сказать? Что делу может помочь деятельность таких культурных одиночек? Глупо и пошло. Без всякой там идеи я всей душой был расположен к Константину Ивановичу. Но если это герой, который нам нужен, лучше уж никакого. Сажен молча кивнул головой.